«Аллендий не должен попасть к Источнику Вознесения». Глава пятьдесят восьмая «Сидержитель!» – прошептал Элленд, застыв у входа во вторую пещеру. Вин приблизилась. Некоторое время они шли по высеченному в скале коридору, оставив далеко позади пещеру склад. Вторую, немного меньшую по размеру, заполнял густой черный дым. Он не выходил из нее. Оклубился и волновался сам по себе. Рождённая туманом шагнула вперёд. Она не задохнулась в дыму, как можно было ожидать. В нём находилось нечто до странности приятное. "Идём", сказала Вин и двинулась вперёд. "Я вижу свет". Взволнованный Элент присоединился и пошёл следом. Бам, бам, бам. Сейджет врезался в стену. Он не было ламантом, и у него больше не осталось пьютера, чтобы сделать тело сильнее. Тересиет сполз на пол, морщась от боли в боку. Дрожащий огонёк свечи, которую он выронил, высветил шагнувшего вперёд Марша. Зачем ты пришёл? прошептал он, наблюдая, как хранитель с трудом поднимается на колени и пытается уползти. Всё шло так хорошо. И нанёс новый удар. Сейда протащила по красивому белому полу И он ударился о другую стену. Рука хрустнула, в глазах потемнело. Сквозь боль Тересиус видел, что инквизитор наклонился и что-то подобрал кисет, который выпал из-за пояса Сезида. Марш явно подумал, что это кошелёк. "Прости", ещё раз повторил Марш, затем поднял руку и толчком отправил кисет в Сезида. Кисет пролетел через комнату и, ударив хранителя, порвался, кусочки металла вонзились в тело. Не обязательно было видеть рану, чтобы понять, насколько она серьёзна. Странное дело, Сейд больше не чувствовал боли, только тёплую кровь на животе и на ногах. Мне тоже жаль, подумал он. Вокруг точно потемнело. Я проиграл, хотя и не понимаю, в какой игре. Я даже не могу ответить на вопрос Марша. Я не понимаю, зачем пришёл сюда. Тересиец почувствовал, что умирает. «Странно. Разум явно отказывал, а Сейзит чувствовал растерянность и досаду. И еще он постепенно...» «Это не монеты», — словно прошептал на ухо чей-то голос. Мысль дребезжала в умирающем сознании. «Кесет, которым Марш тебя ранил, в нем не монеты, а кольца, Сейзит. Восемь колец. Ты взял два зрения и слух, остальные не тронул». Оставил их в кисеть и сунул себе за пояс. Сейзит терял сознание. Смерть спускалась в точно холодная тень. И все же мысль не успокаивалась. Десять колец в его теле. Вес, скорость, зрение, слух, осязание, обоняние, сила, скорость мышления, бодрость и здоровье. Он зачерпнул силы из золота. Не нужно было носить мета-память, чтобы использовать ее. Достаточно только прикоснуться. Грудь перестала гореть, зрение сфокусировалось. Рука выпрямилась, кости срослись, когда тересиец вытянул из кольца здоровье нескольких дней. Судорожно вздохнул, сознание вынырнуло из предсмертного бреда. И золотая мета-память придала мыслям кристальную четкость. Сейзит поднялся, отбросил пустой кесет. Кольца остались внутри тела. Раны затянулись, выудив остатки силы из золотой мета-памяти. Марш остановился у входа в туннель и в изумлении обернулся. Рука Сейзида все еще пульсировала от боли в треснувшей кости, и ребра болели. Столь короткой вспышки здоровья не хватало на все. Но он был жив. «Ты предал нас, Марш!» — сказал Сейзид. «Не знал, что эти штыри лишают человека не только глаз, но и души». «Ты не сможешь драться со мной!» — тихо возразил инквизитор. «Ты не воин!» — Сейзит улыбнулся, чувствуя внутри себя силу маленьких металлических колец. «Как и ты, по-моему!» «То, во что я вмешался, выше моего понимания!» — думал Элленд, пока они шли по странной, заполненной дымом пещере. Пол был грубым и неровным, И фонарь потускнел, будто клубящийся тёмный дым всасывал в себя свет. Вин шла уверенно, нет, целеустремлённо. Чтобы не оказаться в конце этой пещеры, она явно собиралась с этим разобраться. И там будет он, подумал Элент. Источник вознесения. Источник являлся категорией мифологической. Поручители вспоминали о нём, когда проповедовали о деяниях вседержителя. И всё же Прочим, разве не последовал он за Винна на север? Почему же засомневался теперь? Возможно, потому что наконец-то начал принимать происходящее, и оно беспокоило не потому, что Элент боялся за свою жизнь, а потому, что внезапно перестал понимать мир. Армии он понимал, даже если не знал, как их победить, но источник, уже нечто божественное за пределами научного и философского логического мышления. Это пугало Они наконец-то дошли до противоположного края пещеры. Здесь располагался вход в ещё одну, намного уступающую в размерах первым двум. Эленн сразу же решил, что она рукотворная, или, по крайней мере, таковой казалась. Сталактиты, поддерживавшие низкий потолок, росли слишком симметрично и в то же время выглядели естественными. На них не замечалось следов обработки. Воздух здесь оказался теплее, и к счастью, они вышли из дыма. Слабый свет струился у противоположной стены, но Элент пока ничего не мог рассмотреть. Но это точно не был свет факела, ровный, а не мерцающий, и совсем другого цвета. Обняв мужа одной рукой, Вин глядела в конец пещеры с внезапной озабоченностью. Что это за свет? мрачнее спросил Элент. Бассейн, едва слышно ответила Вин, её глаза были намного острее. Светящийся белый бассейн. Элент нахмурился. Вин явно пребывала в нерешительности. Что? Она отодвинулась. Это источник вознесения. Я чувствую, как он бьётся у меня в голове. Ощущая нереальность происходящего, Элент заставил себя улыбнуться. Так мы же за ним и пришли, разве нет? А если я не знаю, что делать? Если я возьму силу, но не буду знать, как её использовать? Если я стану такой же, как вседержитель. Эленд посмотрел на неё, и страх его немного ослаб. Он её любил. Ситуация, в которой они оказались, не укладывалась в его логичную картину мира, но действия Вин редко поддавались логике, и Эленду тоже не требовалась логика, чтобы ей доверять. Он взял лицо жены в ладони и повернул к себе. У тебя красивые глаза. Что? И продолжал Эленд. Отчасти их красота происходит из твоей искренности. Ты не станешь вседержителем вин. Ты знаешь, что делать с этой силой. Я тебе верю. Она робко улыбнулась потом кивнула. Однако пока не пошла вглубь пещеры, а указала на что-то за спиной Эленда. Что это? Эленд повернулся и увидел выступ. Он выдавался из скалы прямо над входом, через который они прошли. Вин двинулась туда. и Элленд последовал за ней, обратив внимание на осколки, которые лежали внизу. «Словно черепки отбитой посуды», — заметил он. Тут и там, особенно под выступом, лежали кусочки. Вин подняла один, но по нему ничего нельзя было определить. Она посмотрела на Элленда, который перебирал черепки. «Погляди-ка», — сказал он, показывая ей кусочек, который не был расколот, как остальные, и по форме напоминал диск из обожжённой глины с металлическим зёрнышком в центре. «Атюм?» «Не тот цвет», — покачал головой Элленд. «Тогда что же это?» «Возможно, мы найдём ответы там». Он развернулся к свету, скрытому рядами колонн. Вин кивнула, и они пошли вперёд. Марш тотчас же попытался толкнуть Сейзида, использовав его металлические наручи. Однако Сейзит был к этому готов и зачерпнул из железного кольца мета-памяти. Тело сразу стало тяжелее. Тересиец почувствовал, как его потянуло к земле, а собственные кулаки показались железными шарами на концах свинцовых рук. Инквизитора с силой отбросило назад. Издав удивленный возглас, он вломился в дальнюю стену. Тени танцевали вокруг по мере того, как угасала свеча. Зачерпнув зрение и отпустив железо, Сейзит ринулся на сбитого с толку марша. Впрочем, он уже пришёл в себя и потянулся к стене одной из незажжённых ламп. Та шмыгнула по воздуху прямо маршу в руки. Сейзид зачерпнул цинк. С металлами внутри он чувствовал себя извращённым гибридом амаманта и феррухимика. Золото исцелило его внутренности, вернуло ему целостность, но кольца оставались под кожей, что и сделал вседержитель сохранил метапамять внутри себя, пронзив свою плоть, чтобы её сложнее было украсть. Раньше это казалось Сэзи до ужасным. Теперь же он понял, что в таком поступке был смысл. Мысли ускорились, и он увидел траекторию полёта лампы. Марш собирался использовать её как оружие. Сэзид зачерпнул силы из стали. Аламантия и фирухимия в одном различались коренным образом. Аламанты брали силу из самих металлов, поэтому её количество было ограниченным. Фирухимия же позволяла откладывать некое качество многократно. чтобы потом потратить запасы, собранные за несколько месяцев, в течение нескольких минут. В стали хранилась скорость тела. Сейд промчался по комнате, ветер свистел у него в ушах, когда он миновал открытый проём. Схватил летевшую лампу, зачерпнул полные меры железа, многократно усилив собственный вес и добавил пьютера, чтобы придать себе сокрушительную силу. Инквизитор не успел отреагировать. Он тянул на себя лампу, которую Сейзед держал в нечеловечески сильных и тяжелых руках. И опять Марша отбросила в сторону собственная же аломантическая отдача. Он пролетел через комнату прямо на Сейзеда. Тересейц развернулся и изо всей силы ударил лампой по лицу инквизитора. Металл согнулся в руке. Марша отшвырнула назад. Он ударился о мраморную стену, оросив ее веером кровавых капель. Один из штырей сдвинулся... и раздробил кость вокруг глазницы. Вернув вес к норме, Тересиец прыгнул вновь, вздев своё импровизированное оружие. Однако Марш выставил вперёд руку и толкнул. Сейед проехал по полу несколько футов спиной вперёд, пока не сумел снова зачерпнуть вес из стальной метопамяти. Инквизитор охнул, когда отдача вдавила его в стену, но всё-таки удержал Сейеда на расстоянии. Тот попытался приблизиться, Но ламантический толчок марша вместе с собственным громоздким тяжёлым телом затрудняли задачу. Оба противника на миг застыли в меркнувшем свете, отталкивая друг друга. Инкрустации на стенах комнаты поблёскивали, неподвижные фрески наблюдали за происходящим. В стороне зиял проход к источнику. "Почему, Марш?" прошептал Сезит. "Я не знаю", прорычал тот. Тересиус отпустил железную метапамять. И взамен зачерпнул скоростей из стали. Бросил лампу, нырнул в сторону двигателя из быстрее, чем марш мог уследить. Лампа полетела назад, но упала на пол, когда инквизитор перестал толкать и прыгнул, явно пытаясь уйти из ловушки возле стены. Но Сейзи оказался быстрее. Он повернулся, поднял руку, пытаясь вытащить стержень, который удерживал душу Марша, тот, что сидел между лопатками, вбитый в спину на всю длину. Вытащив его, можно было убить инквизитора, изъян, который вседержитель вложил в свои творения. Сейзид скользнул мимо Марша, пытаясь зайти за спину. Штырь в его правом глазу высовывался из задней части головы на несколько лишних дюймов, и с него капала кровь. Стальная метапамять опустела. Кольца не предназначались для длительного использования, и две яркие вспышки осушили запас за секунды. Сейзид замедлился, Но его рука всё ещё была поднята, он всё ещё был силён как 10 человек. Он видел выпуклость четыря души подробы инквизитора, если бы он только мог. Марш повернулся, умело отбил руку Сезида, локтем врезал ему в живот, потом тыльной стороной ладони ударил по лицу. Сезид повалился на спину. Пьютерная метапамять закончилась, сила исчезла. Он ударился о жёсткий стальной пол, охнул от боли и откатился в сторону. свечи мигала марш возвышался над ним в темноте ты был не прав сейджет негромко произнёс он когда ты я не был воином но это в прошлом ты провёл два последних года в учении а я всё это время убивал я многих убил инквизитор шагнул вперёд и сейджет закашлялся попытавшись заставить своё измученное тело двигаться Рука наверняка опять была сломана. Он зачерпнул цинк, ускорив мысли, но это не помогло телу. Чётко осознавая своё безнадёжное положение, и не в силах ничего сделать, Тересиит смог только смотреть, как Марш поднимает лампу. Свеча погасла. Но Сейзит по-прежнему видел его лицо. Кровь текла из разбитой глазницы, делая выражение этого и без того сурового лица совершенно непроницаемым. Марш выглядел... Опечаленным он поднял лампу, стиснув её пальцами словно когтями, намереваясь обрушить на Сейзеда. Погоди-ка, подумал тот. Откуда этот свет? Дуэльная трость ударила Марша по затылку и разлетелась в щепки. Вин и Элент подошли к бассейну. Элент молча присел рядом, а Вин просто стояла и смотрела на блестящую поверхность. Вода собралась в маленьком углублении в скале и выглядела густой, словно металл. Серебристо-белый, цветящийся жидкий металл. Источник был лишь в нескольких футах, но его сила в её сознании казалась громадной. Рождённая туманом, была так захвачена красотой бассейна, что не заметила туманного духа, пока Эллинд не схватил её за руку. Она подняла голову и увидела существо, стоявшее перед ними. Оно как будто склонило голову, но когда Вин повернулась, Фигура из теней выпрямилась. Туман облачками вырывался из тела, плавно опускался вниз, размывая её очертания. Вин тихо зашипела, вытаскивая кинжал. "Подожди", вдруг остановил её Элент. "Я не думаю, что она пасен Вин", сказал он и шагнул от неё к Духу. "Элент, нет!" но тут мягко отбросил её руку. "Он приходил ко мне несколько раз, пока тебя не было, Вин. Он не причинил мне вреда." Он просто как будто хотел мне что-то рассказать. Элент улыбнулся и медленно подошёл к туманному духу. Чего ты хочешь? Туманный дух на миг застыл, а потом поднял руку. Что-то блеснуло, отражая свет бассейна. "Нет!" крикнула Вин, рванувшись вперёд, когда дух полоснул человека по животу. Элент охнул от боли и отшатнулся. "Элент!" Вин кинулась к мужу. Дух подался назад, кровь капала откуда-то изнутри, его обманчиво бесплотного тела. Кровь Эленда. Он лежал, широко распахнув от шока глаза. Вин зажгла Пьютер и оторвала переднюю часть его куртки, открыв рану. Дух резанул глубоко, споров живот до самых внутренностей. Нет. Нет. Нет, пробормотала Вин, цепиней от крови Эленда на своих руках. Рана была очень плохая. Рана была смертельная. Хэм отбросил сломанную трость. Здоровенный громила выглядел необыкновенно довольным собой, когда переступил через тело Марша и протянул Сейзиду здоровую руку. "Не ожидал тебя здесь обнаружить, Сейз". Ошеломлённый Тересиец принял руку и поднялся на ноги. Он тоже перешагнул через тело инквизитора, машинально отметив, что удара по голове недостаточно, чтобы убить подобное существо, но Сейзид был слишком взбит с толку, чтобы об этом думать. Он подобрал свечу, Зажёг её от фонаря Хэма и направился вниз по лестнице, заставляя себя идти как можно быстрее. Он должен успеть. Он должен найти Вин. Вин боялась Эленда, зажимая его рану своим плащом и осознавая, что это бесполезно. "Люблю тебя", шептала она, глотая слёзы. "Эленд, я люблю тебя, люблю тебя". Любви было недостаточно. Он дрожал, глядя куда-то вверх невидимыми глазами. При каждом вздохе на губах пузырилась кровавая слюна. Рождённая туманом, повернулась вдруг, вспомнив, где находится. Бассейн мерцал рядом с ней в дюймах от того места, где упал Элент. Немного его крови попало в бассейн, но она не смешалась с жидким металлом. Я могу его спасти, вдруг поняла Вин. Сила творения лишь в дюймах от моих пальцев. Здесь Рашек стал богом у источника вознесения. Она снова посмотрела на мужа, на его угасающий взгляд. Элинд пытался сосредоточиться на ней, но не мог контролировать своё тело. Он как будто пытался улыбнуться. Винс катала свой плащ и положила ему под голову. Потом в одних брюках и рубашке подошла к бассейну, по-прежнему ощущая его биение, как будто зов. Источник хотел, чтобы она присоединилась к нему. Рождённая туманом вошла в бассейн. Он сопротивлялся прикосновению, но постепенно ноги её начали погружаться. Вин пошла вперёд, в центр бассейна и стала ждать, пока он поглотит её целиком. Через несколько секунд погрузилась по грудь и оказалась окружена со всех сторон мерцающей жидкостью. Сделала глубокий вдох и запрокинула голову, глядя вверх, пока бассейн не укрыл лицо. Сейзец споткнулся на лестнице, с трудом удержав свечу дрожащими руками. Хэм звал его где-то позади. Тересиец миновал растерянного призрака на площадке внизу, не ответив на вопросы мальчишки. Но когда начал спускаться в пещеру, вдруг замедлил шаг. Лёгкая дрожь прошла по скале. Каким-то образом Сейзит понял, что опоздал. Сила пришла внезапно. Вин почувствовала, как жидкость давит на неё, просачивается в её тело, медленно проникает сквозь поры кожи. Она открыла рот, чтобы закричать, и поток ринулся в глотку, задушив крик, заткнув ей рот. Спышка более обожгла уши. Вин закричала, вырвала серьгу и уронила в глубину. Сорвала пояс вместе с амантическими флаконами, и на теле больше не осталось металла. Потом всё начало гореть. Она знала это чувство, точь-в-точь точь как горение металла в желудке, только на этот раз горело всё тело. Кожа пылала, мышцы пылыхали, и даже кости, казалось, горели ярким пламенем. Вин судорожно вдохнула и поняла, что металла в горле больше нет. Она сияла. Она чувствовала силу внутри, как будто та пыталась прорваться наружу. Это походило на силу Пьютера, но было несравнимо сильнее. Это было чувство неимоверных способностей. Оно наверняка было непостижимо в обычных условиях, но сознание расширилось. заставив измениться и понять, чем она теперь обладала. Вин могла переделать мир. Могла уничтожить туман, накормить миллионы взмахом руки, наказать злых, защитить слабых. Она трепетала перед самой собой. Пещера будто сделалась прозрачной, и Вин видела весь мир, величественную сферу, жизнь, на которой могла существовать лишь на клочках земли возле полюсов. Она могла сделать всё лучше. Она могла. Она могла спасти Элинда. Вин посмотрела вниз и увидела, что он умирает. Она тотчас же поняла, что с ним не так. Она могла восстановить его повреждённую кожу и рассечённые внутренности. Ты не должна этого делать, дитя. Потрясённая Вин подняла голову. Ты знаешь, что ты должна делать, прошептал голос. Он казался старым, добрым. Я должна спасти его. Крикнула Вин. Ты знаешь, что ты должна сделать. И она знала. Видела, как это случилось. Перед ней, как будто на его возник рошек, забравший силу себе. Она видела, что он натворил, какие катастрофы спровоцировал. Всё или ничего. В каком-то смысле похоже на ламантию. Если она возьмёт силу, то должна будет сжечь её за несколько секунд, переделывая всё, как ей захочется, но лишь ненадолго. Или она может её отдать. Я должен победить бездну, сказал голос. Она тоже это видела. За пределами дворца, в городе, по всей земле люди в тумане падали, бились в конвульсиях. Многие к счастью оставались в домах. Традиции СКА были всё ещё сильны. Но кто-то оказался снаружи, кто-то поверил словам Кельсера, что туман не может причинить вред. Но он мог теперь он изменился он нёс смерть такова природа бездны тумана который убивает тумана который медленно покрывает всю землю смерть настигала не всех вин видела что многие упали замертво но кто-то просто заболел а кто-то вовсе не почувствовал что с туманом что-то не так станет только хуже негромко произнёс голос он будет убивать и разрушать А если ты попытаешься остановить его сама, то уничтожишь мир, как это сделал до тебя Рошек. «Элленд», — прошептала Вин. Он истекал кровью. В тот момент она вспомнила, вспомнила сказанное Сейзидом. «Ты должна настолько любить его, чтобы доверять его желаниям. Ты не любишь его, если не умеешь уважать его. Не то, что для него по-твоему лучше, а то, чего он на самом деле хочет». Элленд плакал. Он с трудом удерживал ее в поле зрения, и Вин знал, о чего он хочет. Он хотел, чтобы его люди жили. Хотел, чтобы наступил мир, и с Каа стали свободны. Хотел, чтобы бездна была повержена. Безопасность народа значила для него больше, чем собственная жизнь. Намного больше. «Ты поймешь, что делать», — говорил он совсем недавно. «Я тебе верю». Вин закрыла глаза. Слезы бежали по ее щекам. Значит, боги умели плакать. «Я люблю тебя», — прошептала она и отпустила силу. Вин держала в руках божественное начало, но отдала его, бросила в поджидающую пустоту. Отказалась от Элленда, потому что знала, что он этого хочет. Пещера тотчас же начала сотрясаться. Вин вскрикнула, когда силу, горевшую внутри ее, вырвала и засосала голодная пустота. Закричала. Ее сияние погасло, и она упала в опустевший бассейн, ударившись головой о камни. Пещера продолжала сотрясаться. Пыль и осколки камня падали с потолка. А потом в голове Вин с неестественной ясностью прозвенел чей-то возглас. «Я свободен».